Если хозяева оказывались жадными, Левка рыл канавки ближе к дому, если щедрыми, таскал говно подальше, к соседской меже. Говорил Левка плохо, забывал слова и, когда не мог продолжать, мычал, злился, пока кто-нибудь не подсказывал ему нужное слово. Вот и на этот раз Левка складно рассказал, как клюнула у него на леску огромная щука, такая огромная, что не смог он удочки удержать. Но потом запнулся, и начали подсказывать, сорвалась щука-то. Удочку из рук вырвало? Неужели вытащил? Врёшь, не вытащил. Нет, я... Как это... Лёвка не мог вспомнить слова. Ну, это... Дерево. Что дерево? Удочка сломалась? У тебя и зарешена удочка была, или черёмуховая? Дерево. Наконец кто-то сообразил спросить. Ты покажи руками. Чё ты сделал-то? Лёвка показал, и пацаны догадались. Леску на дерево намотал? Да, намотал. Лёвка показал, как он обматывал леску вокруг берёзки на берегу. И продолжил рассказ. «Тянем щукой-то туда-сюда. Час тянем, два. То щука перетягивает, то я. Три часа тянем, и как говно... Это, как его? Что говно? Ты говно вытащил? Нет, дураки. Как говно, говорю вам, дураки, вы, разозлился Левка. Пацаны задумались. Но никто не мог сообразить, при чем тут говно. Покажи руками». Левка взял Валежину из охапки дров и переломил через колено. — Сломалось дерево! Вы с щукой его перепилили! Наконец-то догадались пацаны. — Как говно! — гордо подтвердил Левка. — А щуку ты вытащил? — Левка кивнул. Но потом еще долго на берегу с ней дрался. К вечеру она устала. Я ее сапогом задавил. — А куда щуку подевал? — А помнишь, приезжала проверять это... Как ее? Э -э -э -э... Тут быстро догадались. Комиссия? Да, комиссия приезжала мамку проверять, и мамка ей мою щуку продала за 10 рублей. Пацаны подумали было спросить новыми или старыми, но все понимали, что Левка про щуку набрал. И дерево они не перепилили, и не дрался он с ней, и, наверное, она даже не клюнула. К тому же Левка мало чего понимал про деньги, и про старые, и про новые. Пацаны торопились каждый рассказать свою историю, поэтому больше Левку не пытали. Генка Беспалый рассказал, что видел он, как из русальевого омута утопленника вынимали. Дрезинщика Соболева из замушья, известного, пожал дурветки, как Дрезина. В день своей гибели тот удил валуна под крутиком и всего лишь на распаренную пшеничку клюнул у него огромный сом. А Дрезина, пенек дураумный, с утра самогонки выпил, и на солнце его разморило поспать. Но, думает, он сейчас засну, и получится задарма возле омута целый день просплю и не выловлю ничего. Что делать? И спать плохо, и не спать не получается. Закинул он тогда леску и к руке привязал, чтобы проснуться, если рыба потянет. Ну, потянуло, да так, что дрезина с в воду булькнул кверху жопой, сом его под воду утянул. Дрезина под водой начал леску грызть, да не успел утоп. Тут пацаны попробовали грызть лески, и Колька свою быстрее всех перегрыз. И что тут не успеть? чего у него леска толще моей была, не поверил Колька? Твоя в половину тоньше. Откуда знаешь? Так его вытащили, а на руке леска намотана. Люди еще говорили, куда ему такая толстая? Была бы в половину потоньше, может, и перегрыз, вынырнул бы. Я и в два раза толще леску перегрызу, не унимался сколько. Может, ты перегрызешь, но у тебя зубы молодые. А у дрезины зубы гнилые были, отстаивал свое Генка. Откуда знаешь? Когда его вытащили, он от ужаса скалился. Молотком били, чтобы рот закрылся. «Вон, у Левки тоже зубы гнилые. Пускай погрызет леску, а мы посмотрим». Левка оскалил гнилые зубы. «Давай, Левка, покажи нам, как лески грызть». «А какую он леску будет грызть?» — коварно поинтересовался Генку. «Какую, какую? Обычную леску. Две смотаем вместе, получится в два раза толще», — сообразил Колька. И, подумав, быстро добавил, «мокрую леску он будет грызть». «Натянутую!» — заорал Генка. «Ты попробуй натянутую погрызи». «Левка, натянутую грызи!» — заорали пацаны. — Нет, пускай в воду лезет и там грызет. И чтоб ноги над водой торчали, — дополнительно потребовал Генка. Лезть в темную холодную воду Левка не захотел. — Так я утопну, — испугался Левка. — Холодно, глыбко. — Я про то и доказываю. Конечно, на воздухе и гнилыми зубами леску перегрызешь. А под водой и здоровые зубы не помогут. Захлебнешься, — усмехнулся Генка и продолжил. Нашли дрезину на следующий день девки замошенские. Они за шли на горелое болото. Смотрит, у самого берега сапоги из воды торчат.